Глава двадцать вторая. Брат Борроме. Когда Шико, поддерживая почтенного приора, сошел по большой лестнице на двор аббатства, то оно походило на большие казармы в полном разгаре деятельности их жителей. Разделенные на два отряда по сто человек, монахи держали алебарды, пики или мушкеты у ноги, ожидая, как солдаты, появления начальника. Около 50 самых сильных и ревностных были в касках или шлемах. На перевязях висели у них длинные мечи. Им только недоставалось щита, чтобы походить на древних медян и узких запавших глаз, чтобы походить на нынешних китайцев. Другие гордо надели кирасы и стучали по ним железными перчатками. Третьи, наконец, надев на руки и на ноги железные брони, старались увеличить гибкость своих сочленений, лишенных упругости. Брат бор роме взял каску из рук послушника и надел ее себе на голову так быстро, так правильно, как какой-нибудь солдат или оруженосец. Пока он застегивал ремень около подбородка, Шако стал пристально рассматривать каску. Улыбка мелькнула на лице его, и он, продолжая улыбаться, обошел вокруг бор как бы осматривая его со всех сторон. Он даже сделал более. Подойдя к казначею, он положил руку на одну из выпуклостей шлема. «У вас прекрасное оружие, брат Борроме», — сказал он. «Где вы такое купили, любезный приор?» Гранфло не мог отвечать, потому что его упрятывали в блестящую кирасу, которая, будучи очень просторно даже и для Геркулеса фарнесского очень больно сжимала роскошные выпуклости тела нашего почтенного аббата. «Не тискайте меня так больно, Морбле!» — кричал Горанфло. «Не давите же, говорю я вам!» Не жмите меня так сильно, вы меня совсем задушите, у меня весь голос пропадет. — Довольно, — говорят вам, — довольно. — Вы спрашивали, кажется, у почтенного Приора, — сказал бы Роме, где он купил мою кирасу. — Я это спрашивал у Приора, а не у вас, — сказал Шико. — Потому что я уверен, что в этом монастыре, как и во всех других, ничего не делается без повеления настоятеля. — Конечно, разумеется, — сказал Горанфло. «Здесь ничего не делается без моего приказания». «О чем вы меня спрашивали, любезный господин Брике?» «Я спрашивал у брата Борроме, не знает ли он, откуда ему досталась эта кираса». «Она была в числе оружия, которое почтенный приор купил вчера для монастыря». «Я?» — сказал Горанфло. «Ваши высокопреподобные приказали сами, как помните, принести сюда несколько кирас, и приказания ваши были исполнены». — Да, это правда, помню, — сказал Горанфло. — Вентри де бишь, — сказал Шико. — Моя кераса, как видно, была ко мне очень привязана. Проводив меня в жилище гизов, она, как пропавшая собака, снова меня находит в аббатстве и кабинцев. В это время по знаку данному братом Борроме ряды монахов приняли стройный порядок и водворилось глубокое молчание. Шико сел на скамью, чтобы на свободе наблюдать за упражнениями. Горанфло стоял, тело его поддерживалось на двух ногах, которые очень походили на садовые горшки. «Смирно!» — сказал тихонько брат Борроме. Отец Модест вытащил страшную саблю из ножен, махнул ею по воздуху и вскричал во все горло «Смирно!» «Ваше высокопреподобие, может быть, вам лучше отдохнуть?» — сказал тогда брат Борроме с большой предупредительностью. «Смирно!» «Ваше преподобие и так уже страдали целое утро. Если вам угодно поберечь свое драгоценное здоровье, я буду нынче распоряжаться занятиями». «Я очень рад», — сказал отец Модест. «В самом деле, я что-то нездоров, я совсем задыхаюсь. Командуйте». Борроме поклонился как человек, привыкший к согласию такого рода, и стал перед войском. «Какой предупредительный слуга», — сказал Шико. «Да это золотой человек». «Драгоценный, ведь я тебе говорил», — отвечал Модест. «Я уверен, что он делает то же самое каждый день», — сказал Шико. «О, каждый день он покорен как раб». «Унижение и рабство», — подумал Шико и сказал. «Так что тебе здесь и делать нечего. Ты можешь спать, закрыв оба глаза. Брат Борроме исполнит все за тебя». «Да, это правда». «Вот что мне хотелось знать», — сказал Шико, все внимание которого обратилось теперь на одного Борроме. Любо было смотреть на воинственную и бодрую физиономию монашеского казначея. Быстрые глаза его сверкали огнем, его сильная рука делала такие искусные удары шпагой, что можно было подумать, что это учитель фехтования, обучающий роту солдат. Каждый раз, когда брат Борроме делал какие-нибудь замечания, Горанфло повторял то же самое, прибавляя «Борроме говорит дело». Но ведь я уже вам это говорил, вспомните, вчера еще. Пику держи ровней. Ровнее держи, она всегда должна быть на одной высоте с бровями. Стойте прямо. Полуоборот направо равняется полуобороту налево, с той разницей, что он делается в другую сторону. «Вентре де Биш», — сказал Шико, — «ты искусный учитель». «Да-да», — «Да, да, сказал Горанфло, поглаживая свой тройной подбородок. «Я очень наблюдаю за занятиями». «Ибо Ромео у тебя превосходный ученик». «Он меня понял», — сказал гуранфло «Он чрезвычайно понятлив». Монахи делали все военные упражнения, похожие на маневры, слишком еще произвольные в то время. Бились на шпагах, дрались на пиках и стреляли из огнестрельных орудий. «Ты сейчас увидишь моего малютку Жака», — сказал Приор, обращаясь к Шико, когда началось последнее упражнение. «Это что еще за малютка Жак?» — Прямиленький мальчик, которого я хотел оставить при своей особе, потому что он, уже не говоря о скромности, владеет сильной рукой и живой, как ртуть. — А где же этот прекрасный мальчик? — Постой, постой, я тебе его сейчас покажу. — А, вот он. Видишь, который держит мушкет и хочет первый выстрелить. — А хорошо он стреляет? — Он за сто шагов попадет кому угодно в глаз. «Вот истинный монах, которому только что служить обедню. Но постой!» «Что ты?» «Да, да, нет...» «Ты знаешь моего маленького Жака?» «Я... нисколько». «Но тебе показалось, что ты его знаешь?» «Да, мне показалось, что я его видел в одной церкви как-то днём или, скорее, ночью, когда я был заперт в исповедальне. Но нет, я ошибся, это не он». На этот раз мы должны признаться, что Шико говорил неправду. Он был хороший физиономист и, увидев однажды кого-нибудь, не забывал его всю жизнь. Пока он предавался воспоминаниям, малютка Жак, как называл его Горанфло, зарядил в самом деле тяжелый мушкет, чуть-чуть не длиннее себя. Потом с заряженным мушкетом отошел шагов на 100 от цели и, выступив левой ногой вперед, с совершенно военной сноровкой прицелился. Послышался выстрел, и пуля попала в самую цель при громком рукоплескании монахов. «Это славно сделано», — сказал Шико. «Клянусь, это славный молодой человек». «Благодарю вас, сударь», — сказал Жак, бледные щеки которого покрылись румянцем. «Ты искусно владеешь оружием, дитя мое», — сказал Шико. «Но, сударь, я еще учусь», — сказал Жак. И, сказав это, он оставил свой мушкет как ненужный после того блестящего выстрела, который он показал присутствовавшим, и, взяв пику из рук своего соседа, заставил ее вертеться около своего пальца, как ветряную мельницу. Шико, находя это чрезвычайным искусством, возобновил свои похвалы. «А как он владеет шпагой?» — сказал Модест. «Знатоки удивляются. Правда, он с утра до ночи все с ней возится». «Вот это интересно посмотреть», — сказал Шико. «Вы хотите испытать его силу?» — сказал Борроме. «Я бы хотел в этом убедиться», — отвечал Шико. «О», — продолжал брат казначей, — «здесь почти никто, кроме меня, не смеет на это решиться. Может быть, вы владеете хорошо шпагой?» «Я бедный мещанин», — сказал Шико, опустив голову. Я тоже когда-то владел шпагой не хуже других, но теперь ноги мои дрожат, руки трясутся, к тому же и голова моя теперь не очень крепка. — Однако же вы все-таки ею владеете? — спросил Борроме. — Немного, — отвечал шиков, взглянув на Горанфло, который улыбался. Этот взгляд заставил Аббата прошептать имя Николая Давида. Но Борроме не видел этой улыбки и не слышал этого имени. Он с совершенно спокойной улыбкой приказал принести рапиры и железные маски. Жак, прыгая от радости в своем холодном и мрачном одеянии, поднял до колен свою рясу и утвердил свою ногу на песке. «Действительно», — сказал Шико, — «не будучи ни монахом, ни солдатом, я некоторое время в руки не брал шпаги. Пожалуйста, потрудитесь, отец Бурроме, вы, олицетворенные мускулы и жилы, дать хороший урок брату Жаку». «Согласны вы, господин Приор?» — спросил Шико у Модеста. «Я приказываю». произнес Горанфло, восхищенный, что мог употребить это слово. Барраме снял кирасу. Шико поспешил взять ее обеими руками. Кираса, попав в руки Шико, оказалась у прежнего владельца. Пока наш мирный гражданин занимался переодеванием, казначей подымал свое платье, привязывал его поясом и готовился. Все монахи составили кружок зрителей около ученика и наставника. Горанфло, обратившись к Шико, сказал ему на ухо с детской наивностью. «Не правда ли? Ведь это так же приятно, как и служить вечерню». «Не знаю», — сказал Шико тем же тоном. «А, впрочем, слышал это от солдат». Оба противника стали в позицию. Сухой и мускулистый Бурроме превосходил Жака ростом. Кроме того, на его стороне была опытность и умение управлять собой. Огонь сверкал в глазах Жака, и щеки его пылали лихорадочным румянцем. Мало-помалу исчезала личина благочестия, принятая братом Борроме. С рапирой в руках он становился военным человеком. Каждый удар сопровождал он восклицанием, советом или упреком. Но часто стремительность, быстрота и ловкость Жака одерживали вверх над его учителем, и брат Борроме получал славные удары в открытую грудь. Шико пожирал глазами это зрелище и считал удары. Когда противники сделали первый небольшой перерыв, он сказал. «Жак нанес шесть ударов, брат бор девять. Для ученика лучшего желать нельзя, но для наставника этого недостаточно». Молния, незаметная для всех, кроме Шико, мелькнула из глаз бор и открыла новую черту его характера. «Хорошо», — подумал Шико. «Он горд». «Господин Брике», — сказал Борроме, едва совладав со своим голосом, чтобы сделать его кротким. «Военные упражнения очень трудны для всех, особенно для нас, бедных монахов». «Нужды нет», — сказал Шико, решившись познакомиться получше с братом Борроме. «Нужды нет. Все-таки учитель должен быть, по крайней мере, вдвое искуснее своего ученика». «Ах, господин Брике», — сказал Борроме, побледнев и кусая свои губы. Вы, как кажется, очень взыскательны. Хорошо, подумал Шико, он зол два смертных греха, а говорят, довольны одного, чтобы погубить человека. Потом он прибавил громко: "И если бы Жак был немножко похладнокровнее, я уверен, что силы ваши были бы равны". "Не думаю", сказал Борруме. "А я в этом уверен". «Господин Брике, который так хорошо умеет ценить ловкость и искусство», — сказал бор с горькой усмешкой, — «должен бы сам попробовать силу Жака, тогда бы он лучше мог его оценить». «О, я уже стар», — сказал Шико. «Зато опытный», — сказал бор -Роме. «А, ты смеешься», — подумал Шико. «Погоди еще». «Но», — продолжал он, — «есть причина, которая не дает мне возможности вполне оценить ваше искусство». «Какая же? Отец барраме как истинный наставник, я в этом уверен, давал Жаку наносить себе удары и снисхождения «О!» — сказал Жак, в свою очередь, нахмурив брови. «Нет», — отвечал бор удержавшись, но с досадой в душе. «Правда, я люблю Жака, но я не обманываю его этим снисхождением». «Это странно», — сказал Шико, как бы говоря сам с собой. «А я думал, что это так». «Но, наконец», — сказал Борроме, — «попробуйте же, господин Брике». «Ох, вы напугаете меня», — сказал Шико. «Будьте спокойны», — сказал Борроме, — «к вам будут снисходительны. Мы ведь христиане». «Язычник», — прошептал Шико. «Ну, господин Брике, попробуйте хоть немножко». «Попробуй», — сказал Гуронфло, — «попробуй». «Я вас не убью, сударь». — сказал Жак, подражая своему наставнику и желая со своей стороны попотчевать хорошенько господина Шико. «У меня прилегкая рука!» «Милый ребенок!» — прошептал Шико, остановив на юном монахе проницательный взгляд, который завершился тихой улыбкой. «Ну, попробую», — сказал он, — «если уж все этого хотят». «Браво, браво!» — закричали зрители радостно. «Только, — сказал Шико, — я вас предупреждаю, — — Больше трех вызовов я не принимаю. — Как вам будет угодно, сударь, — сказал Жак. И тихо поднявшись со скамейки, Шако застегнул свой камзол, надел боевые перчатки и маску. — Я тебя предупреждаю, — шепнул Борроме Жаку. — Если он не даст тебе сделать ни одного прямого удара, я больше с тобой не стану заниматься. Жак сделал головой знак, сопровождаемый улыбкой, которая означала «Будь спокоен, наставник». Шиков все с той же медлительностью и с той же осторожностью стал в позицию, раздвинув свои большие руки и длинные ноги, так что нельзя было не подозревать страшной их силы, не заметить их удивительного развития.